Судя по летописям, славяне когда-то ядаху женский извороги. Обычай, ужаснувший христианского летописца, был продиктован инстинктом сбережения плоти. Этот обычай родился в трудные времена, когда кусок мяса равнялся жизни. Так обряды дикие... И отвратительные с точки зрения цивилизации часто оказываются единственно спасительными, а значит и вполне святыми. На следующий день в чуме появилась маленькая люлька, стачанная из кусков бересты. Айога набила ее сухим мухом. Этот подстил заменял новорожденному подгузник. Оказалось, что Тайра родила девочку, а не мальчика, как сначала показалось мне. Имя ребенку пока не давали. Из разговора я понял, что женщины ждали приезда Оэлиэна. В эти дни с Айогой случилось небольшое трагикомическое происшествие. Надо сказать, что Айога не была завзятой пьяницей и к заветному флакону притрагивалось крайне редко, так как в глубинах тундры пополнять запасы амброзии не представлялось возможным. К тому же Оэлен не поощрял ее увлечений, полагая, что это плохой пример для молодежи. Чтобы задобрить шамана, Айога с напускным благоговением опрыскивала костюм Оэлена водкой, кормила духов. Запомнив мое дерзкое обращение с огненной водой, старуха решила спрятать от меня остатки своего сокровища. На вершинах сопок снег исчез раньше, и в тундровом покрове обнаружилось множество нор. В одной из отверстий Айога спрятала бутылку. Изредка она наведывалась к тайнику и, как истинный романтик процесса, в одиночестве прихлебывала водку мелкими птичьими глоточками, задумчиво глядя на весенние облака. В одно из таких посещений к ней подкрался бродячий сорг. Или были уверены, что сорг... Поймав женщину, непременно воспользуется ею, а после съест. Айога не собиралась сдаваться. Со всей силы старушонка саданула бутылкой по медвежьему черепу. Удар такой силы не мог повредить зверю, но бутылка разлетелась в дребезги раскрытая пасть и глаза сорка оказались залиты сорокоградусной от непривычных ощущений зверь сразу же отпустил оогу и она полуживая от страха побежала в стойбище Сорк преследовал ее на заплетающихся лапах почти на двери чума потом уселся на землю и обиженно заревел, вытирая залитые водкой глаза. Распробовав, он принялся поочередно сосать и вылизывать лапы. Войдя во вкус, он решил прекратить преследование добычи, хотя до нее было лапой подать, и вернулся на то место, где была пролита водка. Мы не спали всю ночь. Готовясь к обороне, но сорг не возвращался. Не пришел он и на второй, и на третий день. Оказалось, медведь съел весь снег и мох вокруг бывшего тайника И напрочь забыл о легкой добыче. Извилистая цепь следов уводила в тундру в один из влажных вешних дней вернулся муж тайры с собой он пригнал несколько пустых нарт были даже нарты скрытым верхом для ребенка нарты у уил тоже собраны без единого гвоздя как все гениальные изобретения человечества копыля выточены из оолих рогов и изогнутых корней, вставлены в углубления на деревянных полозьях. Все детали стянуты крепкими ремнями из оленьих шкур. При езде нарты скрипят и стонут, а при внезапных толчках и ударах грозят разлететься на части, но никогда не ломаются из-за своих свободных сочленений. Молодого оленевода звали Угой. Он был невысокий, но статный, ловкий в движениях. Маленькое скуластое лицо, обтянутое смуглой, морщинистой от ветров и морозов кожей, было живым и сообразительным. Разрез тёмных блестящих глаз узким продолговатым но без монгольского косоглазия скобка редких усов придавала мужественность мелким но правильным чертам глядя на своего спасителя я подумал что или пришлый народ лица большинства обитателей севера неисстей и грубее развитый подкожный жир надежно защищает их от промерзания. Это, без сомнения, аборигены. Или, по всей видимости, пришли из азиатских степей тысячелетия назад и почти не смешивались с соседями. Или осторожно общались с саамами, ненцами и с народом ня, живущим на Таймыре. «Ня» — это Нганасаны, самый северный народ на земном шаре. На языке «или» «ня» означало «друзья». Жадную старуху Угой наградил целым мешком подарков. Жене он привез крохотное круглое зеркальце в пластиковой оправе, но старуха тотчас отобрала игрушку. Выложив подарки, мужчина невозмутимо улегся у огня и заснул. Новорожденная дочь не произвела на него никакого впечатления.